Глава 16. Сегодня, папа, мы с классом приехали в Трою и забирались в знаменитого коня, который стоит на окраине турецкой деревни. Здорово же троянцы попались, а греки хитро придумали завести западню прямо в центр города. Потом мы смотрели Трою, фильм с Брэдом Питтом, в основном из-за костюмов и грима, а вечером, в качестве домашнего задания, нам предложили выбрать любого мифологического героя, и написать о нем несколько страниц. Я выбрала Геракла. Ты знаешь, что он спускался до центра земли, до самого Аида, чтобы покорить Цербера? Мне сразу вспомнилась история, которую ты всем любишь рассказывать, про Жанна Кристофа Лафая. Он хотел стать первым французом, покорившим 14 восьмитысячников. Я его не сравниваю с Гераклом, но я считаю, что у каждой эпохи есть свои герои, и жан Кристоф Лафай один из них. Правда, он трагически пропал во время двенадцатого подвига, но разве все герои в итоге не приходят к такому концу? Спасибо, что ты со всем этим покончил ради меня и мамы. Ты, может, и не стал в глазах других тем героем, каким хотел стать, но зато ты мой герой. Наш с мамой. Поцелуй от меня маму и Пока. Я тебе пришлю фотки через несколько дней, ладно? И напишу. Не волнуйся, здесь все хорошо. Чао, папа, я тебя люблю. Ты мой герой. Электронное письмо, посланное с компьютера Клэр, ее отцу, 23 февраля, за два дня до того, как Женатан Тувье очнулся в подземелье. Каски с ремешками от газового баллончика в руке, я вылез из палатки, чтобы пописать. Прямо в кромешную тьму, если так можно выразиться. Круг света от налобника падал на черную каменную стену. Я зевал и чувствовал себя каким-то вялым и апатичным. Вдруг в затылок мне ударилась сильная струя холодного воздуха, и по скалам прошел стон. Я повернулся к пропасти и увидел эту тварь. Пришлось ущипнуть себя за руку. Из пропасти поднималось какое-то существо, запахло ячменем, гречкой и керосином. Я опешил и попятился назад, пока не уперся спиной в стену. Тварь приближалась ко мне, и движения ее были какие-то странные то ли замедленные, то ли неправильные. У меня перехватило дыхание, я в панике. Бросив каску и баллончик, побежал в палатку, закрылся и забрался в спальник до самого подбородка. Фарит спал, Мишеля на месте не было. Тут молния на палатке зажужжала и поползла вверх. Я лежал не дыша, зажав руки между колен. Чудище ощупало мой спальник, нашло застежку и одним движением скользнуло внутрь. Тело у него было ледяное, студенистое, а длинные пальцы оканчивались чем-то вроде шпателя или лыжи. Оно прижалось ко мне, и я увидел в его огромных глазах свое отражение. Еще мгновение, и я весь покрылся вязкой холодной слизью, а в грудь мне уперлась острая нога. Вдруг резким толчком меня выбило из сна, и я в страхе вскочил. «О, Господи! Я опять здесь, в небытии!» Подземелье на самом деле существует. Вырваться из одного кошмара, чтобы очнуться в другом. Я был один в палатке, и сразу возникло ощущение, что я один в целом мире. А где остальные? Я потряс головой все еще в полусне. Все тело болело. Сон был таким реальным, таким осязаемым. И чудовище, и этот запах. Гречка, ячмень. Все это характерные ароматы деревень у подножия Эвереста. И керосин, я прекрасно помнил резкий запах его испарений. Бутыли с керосином несли шерпы вместе с дровами, мешками и содовой водой. А на ветру хлопали буддистские флажки. И этот удар в грудь. Совсем как удары ледорубам, которые я получил когда-то и которые должны были меня убить. Послышались голоса Фарида и Мишеля. Сквозь ткань палатки мерцал огонь фонаря. Мои товарищи по несчастью о чем-то разговаривали и все время ходили взад-вперед. Пок еще спал и не пошевелился, когда я его погладил. Я быстро выпростил ноги из спальника. Никаких перемен. Та же сырость, та же темнота. За пределами палатки та же картина. Ни лучика солнца, который ласково коснулся бы моего лица, и никакой надежды, что положение мое хоть как-то улучшится. Я представил себе, как о нашей истине сказал бы комментатор службы погоды. Сегодня температура воздуха 1 градус по Цельсию как внутри, так и снаружи. Безоблачно, слабый ветер, погода мягкая, черное солнце над всей территорией. Тем не менее, ожидаются осадки в виде льда. Не забудьте захватить с собой на прогулку стальные зонтики. Хорошего дня, до завтра, если вы все еще живы. Я пошарил вокруг себя в поисках горелки. Но ее не было в том месте, где я ее оставил вчера. Или только что. Или... Я уже не знал, все смешалось. Добравшись до стенки палатки, я нащупал зажигалку фарида и баллончик с газом. Он был совсем легким. Глаза болезненно отреагировали на слабый свет горелки, и мне пришлось зажмуриться. Справа от спальника я с удивлением обнаружил корки от апельсина. А самого апельсина не было. Значит, остался всего один фрукт. Похоже, я знаю, кто это сделал. Бережно собрав корки, я рассовал их по карманам. Есть хотелось до судорог. Сейчас бы позавтракать стаканом козьего молока с теплыми круассанами и глотать бы все это огромными кусками. Я с тоской покосился на оставшийся нетронутым апельсин и ощутил его сок у себя на губах рот наполнился слюной организм требовал свое меня душил неутоленный голод вставать не хотелось а зачем было такое чувство что меня заточили в ледышку. я засунул в ухо термометр и он показал температуру тридцать градуса по цельсию метаболизм в теле явно замедлился и редкий пульс это подтверждал мне угрожали гипотермия и опасность литоргии Если не двигаться, то можно впасть в сонное оцепенение и, значит, принять смерть как данность. Я откусил кусочек апельсиновой кожуры, положил его на язык и, поморщившись, поднялся. Мои брюки, с вечера повешенные на поперечину палатки, чтобы не соприкасались с землей, все равно замерзли и захолодели. У меня мелькнула мысль засунуть их в спальник и согреть, но одно прикосновение к ним уже леденило кровь. Стиснув зубы, я в них кое-как влез, а потом натянул свитер и пуховик, которые так и оставались скрученными возле цепи на руке. Прежде чем выйти, я бросил взгляд на моего милого желанного гостя. С прошлого раза он даже лапкой не пошевельнул. Резким движением я поднял стакан. Паук почувствовал струю воздуха и встрепенулся. Он был вполне реальным, настоящим одушевленным существом. В нем присутствовало очарование. Он ухитрялся выживать в таких жестоких условиях. Я с ним немного поиграл, то, выпуская, то снова накрывая стаканом. Он бегал по моей руке, танцевал на своих тонких лапках. У меня создалось впечатление, что он меня приветствовал в голубоватом свете горелки и даже аплодировал. Тут я поймал себя на том, что говорю сам с собой, и понял, насколько ситуация опасна. Это недобрый знак, и хуже всего то, что я это осознаю. Со мной что-то не то, мне дурно. Тут же пришли дурные мысли о дочери в опасности, о Франсуазе, которая борется с болезнью. Я видел, как у нее прядями выпадали волосы, и она их тайком засовывала в дырку в раковине. Я слышал по ночам приглушенные звуки рвоты. Ну да, с этого все и началось. С рвоты. Весь этот долгий кошмар. Имею ли я право дать слабину, когда где-то меня наверняка ждет дочь? когда моя жена борется за жизнь, когда ее тело кромсают лучи, которые вроде бы призваны лечить. Неловким жестом я снова накрыл паука стаканом и решил, что пора сделать еще одну зарубку камешком. Три. Всего три дня. Так мне казалось. Еще столько же, и Франсуаза отправится на операционный стол для трансплантации. А я-то где буду через три дня? И прежде всего, в каком состоянии? «Смогу ли я держаться на ногах?» Это было так жестоко, что мне захотелось выть. Я вышел из палатки. Внизу, возле края пропасти, теплился огонек фонаря. Я энергично растер себе плечи и осторожно пошел вперед. рукавиц я не надел. Ноги плохо слушались, мышцы одеревенели. Полный рост поднялся враг, с которым трудно бороться. Недостаток физической активности. Мы все оказались под угрозой рахита. Свет — одна из главных жизненных составляющих, без него начинается распад и угасание. Я отдавал себе отчет, до какой степени мне сейчас не хватает тепла, солнечного луча, тепла улыбки. Передо мной все мгновенно пришло в движение. Белый шлем покатился по земле, свет фонаря заметался, тени выгнулись высокими арками и раздалось злобное ворчание». Фарид и Мишель дрались, причем Мишель уже подмял противника. Я подбежал и растащил их, рванув Мишеля на себя. Тяжелый черт. А у Фарида была разбита губа. Оба тяжело дышали, но соблюдали дистанцию. Я спросил Мишеля. — Что случилось? — Этот маленький гаденыш насмехался над нами с самого начала. Я повернулся к Фариду. Тот ощупал губу кончиками пальцев потом сплюнул на землю сгусток крови и отвел глаза. Судя по всему, досталось ему здорово. Мишель схватил меня за руку и потащил к пропасти. Хватка у него была железная. Он потихоньку поднялся, видно, думал, что мы спим. мы храпели, а я свернулся у самого входа и не шевелился. Он что-то прошептал. Наверное, чтобы проверить, не проснемся ли мы. Я не ответил. Тогда он потихоньку оделся в темноте, Взял шлем, баллончик и пошел к леднику. Не знаю, что он там делал, но он светил себе фонарем, как будто что-то искал. Оттуда он пошел к тому месту, где мы его нашли. Я вышел из палатки и видел, как он забрался на карниз, а потом спустился. За пазухой у него было что-то спрятано, что-то большое. Фарид угрожающе ткнул в Мишеля пальцем. — Что ты несешь? Потом взглянул на меня, пытаясь оправдаться. Я захотел пописать и решил отойти как можно дальше, чтобы не пачкать там, где мы живем. Сначала я собирался помочиться на ледник, но потом сообразил, что это не лучшая идея, мы ведь пьем эту воду. Тогда я пошел к тому месту, где прикреплена моя цепь. В отместку нашему палачу, вот, мол, тебе и пошел ты. Но, честное слово, я не лазил наверх, я... Заткнись, паршивец! Он сразу же рванул к леднику, стараясь не производить шума. А я спрятался и все видел. Он наклонился над пропастью, достал что-то из-за пазухи и выбросил туда. Вон доказательства, глядите!» Фаридзе протестовал и что-то возбужденно заговорил по-арабски. Этот выход за пределы языкового барьера меня напугал. Я взял фонарь и направил луч света в пропасть. Внизу, в метрах примерно в десяти, я увидел узкий карниз. На нем что-то лежало. То ли кусок черной ткани, то ли черный мусорный мешок. Света было мало, тому же луч сильно дрожал. Мишель поднял палец. «Вы видели? Я думаю, то, что он выбросил, осталось на карнизе». Я повернулся к Арабу. «Это правда?» «Все, что он говорит». «Да нет же, полный бред. Пакет на карнизе, скорее всего, там и лежал». Наверняка это шмотки, которые мертвяк выкинул перед тем, как себя укокошить. Не забывайте, что он был совершенно голый. Я понятия не имею, с чего железная рожа на меня так напустился. Ерунда, чушь собачья. Просто зло срывает, и все. Согласись, это по меньшей мере странно. Зачем Мишелю врать? Зачем? Да потому что он врун и делает все, чтобы нас поссорить. Ты все еще не понял? А кто тебе сказал, что он сам не спрятал этот мешок у себя в галерее, чтобы потом выбросить? Мишель пожал плечами и нагнулся. «Вам бы надо заглянуть в пакет». Я внимательно оглядел мрачные стены, гладкие и скользкие, как каток. «Невозможно. Тут ни одной из оцепки, очень скользко. Я уже много лет не лазил. Это равносильно самоубийству». Он приподнял мою цепь. «А это? У нее достаточно длины, чтобы послужить веревкой. Вы никуда не упадете» от одной мысли о том, что мне придется повиснуть над этой воющей пропастью на конце собственной цепи, меня затошнило. «А зачем Фариду понадобилось нас тут держать? Это действительно ерунда какая-то. Он ведь больше всех страдает от холода». Раб убежденно подхватил. «Да, зачем? Ты совсем больной на голову? Ты что, хочешь меня со смеху уморить? У тебя не только железная маска, но и мозги тоже». Я подошел к нему. «Ты говоришь, пописал? Показать можешь?» Фарид взял сигарету и прикурил от горелки. Когда он натягивал перчатки, пальцы его сильно дрожали. «Ну вот ты мне тоже не веришь. А я думал, ты не такой, как он. Наоборот. Я очень хочу тебе верить. Пошли!» Он пожал плечами. «Идите сами проверяйте. А я пошел домой. У меня ноги как ледышки, и никакой массаж не помогает. Я сдохну от холода скорее, чем с голоду. Он сделал несколько шагов и исчез в темноте. Вскоре в палатке затеплился огонек. Фарид включил горелку на полную мощность. Черт побери, они будут слушать, что им говорят или нет. Нахлобучив каску с баллончиком, я двинулся к стене и замер, когда вдруг раскатились хриплые звуки. Заиграла Вандефл Ворлд. У меня на глаза навернулись слезы. Мишель застыл на месте. Непостижимый, божественный тембр Луи Армстронга. Песня напомнила мне мать в кресле-качалке со спицами в руках. Сейчас она начнет вязать очередной ужасный шерстяной свитер. Какой чудный мир! Справа от меня Мишель зашептал. Я чувствую, что за мальчишкой кое-что водится. Да хотя бы увеличенное фото и история с охотником и пилой. А теперь еще и это! А если он прав? И сверток на карнизе уже лежал раньше. Может, вы себе напридумывали? У нас уже мозги отказывают, и рассудок мог вас подвести. Мальчишке нельзя доверять. Он нас водит за нос. Я указал ему на лужицу мочи неподалеку от ниши в стене. Она еще не успела замерзнуть. Это потому, что в нашей ситуации вам очень хочется найти виноватого? Ну ладно, он действительно вышел помочиться, но я повторяю, он... Да я, скорее всего, буду доверять ему, чем эгоисту, который мало того, что подкрепляется в галерее, еще и позволил себе сожрать наш скудный запас. Но я же оставил вам второй апельсин! Да бросьте вы! Я полезу, осмотрю, что там наверху. Подпрыгнув, я ухватился за край ниши и вышел наверх на руках, используя как дополнительную опору крепление цепи Фарида. Ниша на двухметровой высоте, в которой очнулся юный араб, была пуста. «Тут ничего нет!» «Тут больше ничего нет, вы хотите сказать. Надо было раньше подумать и посмотреть». Я в последний раз осмотрел нишу. Небольшая, но вполне пригодная, чтобы в ней улечься. На спуске важно было не вывихнуть лодыжку. Старые драные ботинки мало подходили для лазания. Мишель уселся напротив меня. Ну так что в конце концов? Вы попробуйте спуститься в пропасть. Я могу держать цепи, помогу вам подняться. Мы снова пошли к пропасти, и вдруг я увидел, что по одной из стенок карабкается какое-то беловатое существо. Насторожившись, я застыл на месте. Видели? Мишель тоже остановился поймав мой испуганный взгляд. «Что?» Зверь казался крупнее, чем во сне, и словно прилип к стенке. Я до отказа повернул регулятор газа, чтобы увеличить световое пятно, и пошарил рефлектором во все стороны. Все-таки нет ничего более застывшего, чем этот треклятый камень. Ни движения, ни малейших признаков жизни. «Там что-то было. Какой-то зверь». «Зверь? Вы что, бредите?» Я снова посветил лучом фонаря. Ничего. По спине у меня пробежал ледяной холодок. Ладно, пошли. Мишель на миг насторожился, вслед за мной осматривая потолок. Отсюда надо выбираться. Мы подошли к обрыву. Любой обрыв и все, что хоть вблизи, хоть издали, напоминает трещину или расселину, меня вообще пугает а тут была просто дыра в преисподнюю, и в придачу сверху, грозя затянуть нас в эту дыру, дул демонический ветер. Мне стало не по себе. Ноги задрожали. Лицо обдало холодом. На ощупь стенка расселенной оказалась очень скользкой, края наверняка известковые. Я ощутил на запястье железный браслет и вдруг представил, как повисну между небом и землей, прикованный за руку с болтающимися в пустоте ногами. Я брыкаюсь и кричу, а надо мной нависает железная маска и пытается меня поднять только силой рук. Он пыхтит и задыхается, но не может больше, ему обжигает руки, и он выпускает цепь, и она не выдерживает. Ужасный крик взорвал мне череп. Перед глазами замелькали вспышки ослепительного света. Это кричал Макс Бек. Голос его тонул в вихрях снега, а борода покрылась синим, и он сорвался в пропасть. Голова у меня закружилась, ноги ослабели, и я рухнул, задыхаясь. А дальше наступила чернота.